Глава 13. Вот теперь мне страшно. Руки холодеют, в ушах начинает шуметь, но я стараюсь не подавать вида и не терять самоконтроль. Ударившись в панику, я точно проиграю. Впрочем, мое видимое спокойствие точно нельзя назвать победой. Приглашение. Оно лишь на словах. А на деле демоны, или кто они там, распорядились от имени своей государыни. Они использовали какое-то другое слово. Неважно, как они ее назвали. Важно, что они вывели Гарата из игры. Дыхание ровное, как у спящего человека. Вроде бы. Я не знаю, как отличить, спит человек, потерял сознание или вовсе в коме. А демоны не дают мне и шанса. Двое синих, те, что появились со стороны спальни, В три шага сокращают между нами расстояние, обходят стол и без лишней грубости, но не церемонясь, подхватывают Гарота с пола, и он безвольно повисает у них на руках. Слегка успокаивает то, что ему не причинят видимого вреда, не связывают. Гаррета оттаскивают от меня. У вас своеобразный способ приглашать. Я боюсь, что голос подведет, сорвется, но мне кажется, удается завершить фразу. Прошу за мной, леди. Демон сохраняет вежливость, только вот его прошу следует понимать, как приказываю. А если нет? Я не собираюсь ввязываться в противостояние, которое заведомо обречено, но я хочу проверить, какой аргумент использует демон. Будет угрожать мне, шантажировать жизнь у Гарета или прикажет подчиненным меня схватить? Сожалею, леди, но я буду вынужден настаивать. Не угадала. Я не уверена, что видимая мягкость ответа — повод для радости. Скорее, угроза, не выраженная ясно, меня пугает больше, чем высказанная откровенно. Демон с жестом приглашает меня выйти в гостиную. Случайность, наверное. Но похоже на издевку, будто он избегает вторгаться в личное пространство. В спальню. Вы упомянули, что... исковерка титул? которую я не запомнила, или использовать «леди», на которое демоны могут тоже оскорбиться. На разговор приглашена только я? До меня доходит, как перестроить фразу, когда я уже начинаю ее произносить. Да, леди. В таком случае вас не затруднит оставить моего супруга в кресле? Если сначала я металась между двумя вариантами «пойти с Гаратом, или вовсе не ходить, предоставив мужу разбираться самостоятельно, то сейчас я хочу, чтобы он остался в доме. Полагаю, только здесь очнувшись, он сможет хоть как-то мне помочь. Как насчет обратиться за помощью к императору? Разве он не обязан сопровождать вас, несмотря на свое состояние? Демон сохраняет нейтрально-доброжелательный тон, однако за фразой, очевидно, кроется насмешка продолжить бессмысленный спор мне не позволяют. Гаррета вытаскивают из кабинета в гостиную, и мне ничего не остается, кроме как последовать за ним туда, куда указывают демоны. Совершенно фантастические варианты, вроде побега или попытки спешно отыскать в себе таланты боевой магички, я не рассматриваю как несостоятельные. Все, что я могу, — идти медленно. Чем больше я тяну, тем больше шанс, что ситуация переменится в мою пользу. Однако чудо не происходит. Наша небольшая процессия выходит в коридор. Глава отряда лично открывает для меня дверь, ведущую в графини. Я оглядываюсь в поисках спасительной соломинки, но тщетно. А главный демон, потеряв терпение, и вовсе подхватывает меня под руку. «Излишне!» «Отнюдь, леди!» Его хватка крепкая. Моя рука оказывается будто в тисках капкана. Несмотря на страх, мне любопытно. Чешуя доспеха оказывается неожиданно теплой. На ощупь она немного шершавится, словно мастер схалтурил на полировке. Демон приводит меня в мой же кабинет. Зеркало не отражает интерьер. Переход открыт. Только сейчас я замечаю, что кое-что изменилось темно фиолетовая светящаяся лента оплела Гарата поперек тулвища. Его руки стянуты за спиной. Гарата связали, как настоящего пленника. Плохо. Я могу лишь беспомощно наблюдать, как Гарата протаскивают через раму довольно узкого зеркала. У демонов получается пройти лишь боком. Вы прошу, леди, перебивает меня мой кавалер, если его так можно назвать. Происходящее ни разу не приглашение. Это самое настоящее похищение. Я делаю шаг. Второй. Мне некуда деться, но демон продолжает удерживать мою руку. Добровольно-принудительно я шагаю в переход и оказываюсь в самом обычном коридоре. Пол выложен квадратными каменными плитами. Стены сложены из каменных блоков. Над головой куполообразный свод — из-под которого идет неяркий свет с тревожным багряным оттенком. Правильно ли я поступила, даже не пытаясь сопротивляться? Сомневаться поздно. Как сопротивляться, когда меня бы попросту схватили и повели силой, а то и понесли, перекинув через плечо? Надеюсь, мой ключ работает в обе стороны? Оглянувшись на переход, я с легким сожалением наблюдаю, как через него проходит последняя пара синих демонов, И переход тает. На стене появляется отражение стен. Сюда подсказывают мне и увлекают в еще один проход. Проклятие. Я изо всех душевных сил стараюсь держаться, но мне до слез страшно. Особенно сейчас, когда меня приводят в скудно обставленную тесную комнатенку. На койку укладывают бессознательного, связанного гарота а дверь с лязгом замка запирают и закрывают. Вот попало. Три шага по ширине и пяток в длину. Окна нет, свет по-прежнему льется из-под куплообразного свода, и такое впечатление, будто светятся сами каменные блоки, потому что светильников нет. Я протягиваю руку, но двери не касаюсь. Наоборот, Удержавшись от глупости, отступаю к койке. Пытаться выйти нет смысла. Я не знаю, куда идти, и в лабиринте коридоров я найду только неприятности. Да ему же бросать неправильно. Сомневаюсь, что прикрыть меня собой он решил ради преданного которого, став водой, я точно не принесу. Комнатенка похожа на камеру. Из хорошего для нас выделили не тюфяк на полу, а койку. Гаррет лежит поверх коричневато-серого покрывала с бахромой и кисточками по углам. Я присаживаюсь на край койки и негромко окликаю. гарет Граф дышит. Толком не понимая, зачем, я касаюсь его шеи, нахожу бьющуюся жилку и выслушиваюсь в ритм ударов его сердца. Я замечаю, что его ресницы начинают подрагивать. «Хей, Повторяю я. Даниэла, значит, его темно-фиолетовое дымное облачко было соснотворным эффектом. С добрым утром! Хмыкаю я. Умом понимаю, что защитник из графа Аховой, Но как только он открывает глаза и осмысленно отвечает, мне все равно становится спокойнее. Гаррет резко садится, и его лицо оказывается близко-близко. Он почти что цепляет носом мою щеку. На миг мы неловко замираем. Гаррет первым отстраняется, и равновесие его подводит. Он заваливается на спину. Вторая попытка сесть удачнее. Гаррета до сих пор связаны руки. Светящиеся линии оплетают корпус, и ни капли не потускнели. Но именно Гаррет меня спрашивает. «Вы в порядке, Даниэлла?» «В полном. Нас заперли». Добавляю я очевидное. Дернув плечами, Гаррет пытается избавиться от пут. Без толку. «Простите», — выдыхает он. «Я вас подвел. «Самое время рассказать мне страшные сказки ваших предков». Возможно, утром после моих откровений его странная реакция была связана с тем, что Гарет пытался замолчать масштаб проблемы, не желая меня волновать. «Только байки». Он морщится. Когда я был маленьким, дедушка рассказывал мне сказку, которую ему рассказывал его отец. Это была сказка про демона, который идет меня съесть. Картинка происходящего изначально не складывалась. Предки Гаррета построили дворец, а затем зачем-то возвели дом, в который дали демонам полный доступ. Нелогично, но что-то мне это напоминает. Точно. Не враг, не друг, но гость с особым статусом. Кажется, я подобрала ключик к загадке. Больше всего расклад похож на дипломатический. Посол может представлять враждебную страну, но все равно получит неприкосновенность. Правда, один факт рушит всю мою теорию. Мы не в столице, а на севере, заперты среди голых скал, Какое может быть посольство вдали от императора? Хотя, если предположить, что руины — это остатки столичного дворца некоего павшего государства... Нет-нет-нет, здравые предположения сменились безудержной фантазией. Какое павшее королевство? Какое посольство? Я слишком далеко оторвалась от достоверных фактов. Гаррет резко поворачивает голову и прислушивается. Я тоже что-то слышу. Шаги. В дверь раздается предупреждающий стук, причем не похоже, что стучат кулаком по створке. Звук не глухой, а с металлическим звоном. Мечом мощит. Дверь открывается, в проеме показывается демон и зачем-то снимает причудливый шлем. Пришедший мужчина точно демон. Открывшееся лицо выглядит вполне человеческим, Разве что глаза неестественно яркие, изумрудные, и кожа серая. У Гарота глаза ярко-голубые, если сравнивать с глазами демона, то гораздо более тусклые, а вот по человеческим меркам яркие. Гаред поднимается на ноги. Я тоже поспешно встаю, тем более демон повелительным жестом показывает Гарету не вмешиваться, а тот явно рвется в напрасном, никому не нужном героизме закрывать меня собой. Предупреждая, я кладу ладонь на его плечо. Сдерживаю. «Леди, демон меня приветствует, но продолжением фразы себя не утруждает. Он поворачивается, и кто-то за стеной подает ему поднос. Демон ставит угощение в изножье койки. «Вы...» Начинаю я. «Господыня Эмилия Ати примет вас позже». Демон делает шаг в коридор спиной вперед, и его подчиненные захлопывают дверь. Лязгает замок. «Ну и прекрасно. Я не рада плену, но рада возможности подумать еще. Я плюхаюсь обратно на койку, и Гаррет опускается рядом. Если господыня, какая я молодец, запомнила, примет нас позже, то зачем нас притащили раньше?» Чтобы мы в полной мере оценили комнатейку и масштаб здешнего гостеприимства? Или в доме прослушка? И демоны поняли, что город попытается увести всех, включая тетушку Хлою, в столицу? Гадать бесполезно. Я перевожу взгляд на поднос. Нам принесли тарелку с темно-зелеными шариками размером с помидор. По всей поверхности прослеживаются продольные линии, как если бы угощение было бутоном с очень плотно сжатыми лепестками. На краю тарелки длинная шпажка с листовым острием. Этакое миниатюрное копье. Напиток в кувшине. Стакан, как и шпажка, один. Логично. У это руки связаны за спиной. Брать приборы ему нечем. Принимать угощение я не спешу. Неизвестно, что в компот подмешали. Я понимаю, что демонам и подмешивать не нужно. Захотят убить — убьют. Но ведь не обязательно искать дурные намерения. Откуда я знаю, как мой организм отреагирует на незнакомую пищу? Вдруг у меня непереносимость? Когда я пила отвар тетушки Хлои, про возможную аллергию на травы я не вспоминала. Отвергнуть угощение или принять? Подозреваю, что на самом деле демонам безразлично, какой выбор я сделаю. Я беру кувшин и наливаю. Не компот. По комнатушке растекается солено пряный, ни на что не похожий аромат. Напиток приятно теплый, прозрачный, как слеза, и тягучий, как мед. Даниэла! Восклицает Гаррет. Да, не беспокойтесь, здесь на двоих хватит. Если граф расплескает, или вовсе разобьет кувшин. Демонам точно не понравится. Ухватив стакан покрепче, я делаю пробный глоток».